Морковь. С глубокой древности остается одним из самых распространенных овощей. Еще древнеримские писатели восхваляли морковь, называя ее королевой овощей. Морковь особенно нужна, просто необходима детям. Она активизирует лактацию у кормящих матерей, обеспечивает рост малышей, восстанавливает их сопротивляемость к болезням, нормализует обмен веществ. сок моркови целебен для больных с нарушением функций почек, а также легких. Морковь, благодаря своим фитонцидным свойствам, способствует чистоте рта. Достаточно пожевать кусочек морковки, чтобы количество микробов во рту резко уменьшилось. Морковь богата витаминами, микроэлементами, но особенно много в ее составе каротина – 99 миллиграммов на 100 граммов. Это практически трехсуточная доза. Принято считать, что каротин усваивается в присутствии жира. Это аксиома перекочевывает из книги в книгу. А сегодня наш книжный рынок буквально наводнен литературой о рациональном питании. Однако у меня есть основания внести в это устоявшееся представление... Некоторые коррективы. Я уже говорила о неблагоприятном воздействии жира в питании на ткань почек. Однако избыточно большое количество жиров в нашем рационе неблагоприятно действует не только на почке, но и на весь желудочно-кишечный тракт. Руководствуясь опытом своей врачебной практики, я стала крайне осторожно относиться не только к животным, но и к растительным жирам. Вот только одно из наиболее показательных наблюдений. Больной Эл несколько лет назад жестоко страдал недостаточностью почек. Скорая помощь была частым гостем в доме больного. Продолжалось это несколько лет, пока, наконец, его жене не сказали – страшную фразу «Нас не вызывайте, мертвецов в больницу не берем». Эта фраза стала для Л решающей. Он перешел на систему естественного оздоровления и благодаря этому не только остался жить, но и полностью восстановил свое здоровье. Я имела возможность наблюдать своего пациента в экстремальных условиях пустыни. В 1989 году он прошел с нами в пешем походе от Моли-Дьяра до Дарвазы 272 километра. Зной иногда достигал 52 градусов по Цельсию. Часть пути проходила по каменистой пустыне с тяжелым воздухом, отравленным серой. Было чего потерять самообладание, но от этого прежде больного человека... Я ни разу не услышала ни одной жалобы. По разработанной мною методике пеших походов в пустыне мы проходили в час пять километров, но шли при этом 45 минут и 15 минут отдыхали. Одни предпочитали отдых активный, другие пассивный. Мой пациент Л почти каждую паузу старался провести в активных движениях. В 1990 году я пригласила его в 500-километровый поход от Бахардена до Куртамышского заповедника. Нужно быть полностью здоровым человеком, чтобы преодолеть все те трудности, которые встретились на нашем пути. И в этих экстремальных условиях особенно наглядно проявилась целебная сила безжировой диеты, благодаря которой мой бывший пациент сумел обрести здоровье. он и в повседневной жизни принимает пищу, полностью лишенную сливочного масла и каких бы то ни было растительных жиров, причем питается лишь один раз в сутки. Тем не менее, Эл прекрасно выглядит и успешно занимается предпринимательской деятельностью. С раннего утра и до позднего вечера его день расписан буквально по минутам, деловые переговоры, встречи, поездки. Пример этого человека я привела единственно для того, чтобы напомнить читателям основной принцип питания в системе естественного оздоровления. Никаких концентрированных, искусственно обогащенных, оптимизированных продуктов. Только натуральные продукты, в полной мере сохраняющие все свойства живого и, прежде всего, способность давать начало новой жизни. Рассматривая растительное масло с этих позиций, мы неизбежно придем к выводу, что это самый настоящий концентрат. И действительно, если семя подсолнечника сохраняет все свои природные свойства и способно дать жизнь новому растению, то подсолнечное масло полностью лишено жизни. И все же максимализм в столь тонком предмете, как целебное питание, недопустим. необходим строго индивидуальный подход к больному и его привычкам. Например, легочные больные нуждаются в жире, поэтому их нельзя ограничивать в потреблении не только растительного, но и животного масла. Человек, страдающий болезнями почек, должен получать ту пищу, которую не нужно сдабривать маслом. Каждодневное питание здоровых людей должно быть как можно более простым и достаточно умеренным в отношении жиров. Лучше всего потреблять те продукты, которые от природы включают в себя достаточное количество питательных веществ. Надеюсь, читатели обратят внимание на то, что в кулинарных рецептах, которые я привожу в этой книге, растительное масло используется в минимальных количествах как приправа, улучшающая вкус блюда. В описаниях блюд, которые я предлагаю, вы найдете и разработанные мной рецепты напитков из семечек, кедровых орешков, содержащих растительные жиры.